Глава двадцать восьмая. Адам. Ступая на мокрый асфальт, выбираюсь из машины. Захлопываю дверь, блокирую замки. Рассекая порывы ветра, на ходу набираю номер Юли, уже готовый к тому, что и в этот раз вызов останется без ответа. Направляясь к родительскому дому, напряжённо вслушиваюсь в глухие гудки. Юля в последнее время частенько пропускает мои звонки. Иногда перезванивает, иногда нет. И не прицепишься же. Работа, дом, всё дела. Всё чинно и красиво выглядит. Периодически вместо звонка мне на телефон приходит весёлые сообщение со смайликом. Юля. Замотались, приедешь завтра. Анюта будет рада. Ого, а больше радоваться некому. А пальцы уже сами привычно набирают ответ. Я. Приеду. А как не приехать? Хоть у меня на работе завал, вечно всплывает новый геморрой, и к девчонкам сорваться, абы когда я не в состоянии. Плюс почти всегда, когда я свободен, им некогда. Это вообще тоска смертная. Анюта так счастлива, когда я приезжаю. Бросается меня обнимать, виснет на шее. И тут же тараторит и рассказывает что-то очень для неё важное. А Юля теперь всё время немного отстранена. Вроде и в разговоре участие принимает и улыбается. И никакого напряга нет. Но неизменно я натыкаюсь на плотную стену, разделяющую нас с девушкой. И это очень гнетёт. Я понимаю, почему она так себя ведёт. Не хочет меня видеть. Спокойно терпит моё присутствие, а что ещё ей остаётся? Я ведь никуда не денусь. Сам виноват, олень, да. Никто не спорит. Но любые попытки перешагнуть черту и хоть немного отодвинуть зону отчуждения оканчиваются, мягко говоря, ничем. Как только я задерживаю на ней взгляд, заговаривая о возможности встретиться и немного прогуляться или просто побыть вдвоём, случается фиаско. Самая моя неудачная фраза — «Выпьем кофе, вспомним прошлое». Не, ну дебил полный. Сам себе иногда удивляюсь. В остальном же, если я держусь на одобренном Юлии расстоянии, девушка никак не демонстрирует прохладу. Всегда мила, приветлива, с энтузиазмом принимает участие в детских забавах. Я недавно остался у них на ужин. Юля пригласила. Сначала подумал, что наступила оттепель. Но как понял, что это была лишь элементарная вежливость, кусок застрял в горле. Если бы кто-то знал, как я сожалею о словах, произнесённых пять лет назад. Вернуть не в силах, исправить тоже. А как мне неудобно перед Юлей за неконтролируемые эпизоды. К примеру, такие, как знакомые девушки в лифте. Неожиданный звонок от бывшей подружки очень уж не вовремя. Откровенные женские взгляды в общественных местах. Пару раз Юля даже уводила дочь в сторону со словами. Адам встретил знакомую, сейчас они поговорят, и он к нам вернётся. Блин, да я вообще не при делах. Каждый раз, как только мы куда-то втроём выбираемся, происходит какая-то неуместная фигня. Но самое стрёмное — это её, Алексей. Умом я понимаю, что Юля очень привлекательная девушка, красивая до безумия, нежная, милая. И так темно внутри от того, что она теперь принадлежит другому. Мы не стоим на месте. Я всё это осознаю. Я вижу, что в её жизнь я не вписываюсь ни в каком виде. Но уже который раз задумываюсь над вопросом «А если бы?» «А что было бы?» И не нахожу ответа. Почти до боли бьётся этот вопрос. Если раньше, пять лет назад, я не знал, куда деваться от приторного, восхищённого, щенячьего взгляда, то сейчас от тотального безразличия Хочется застрелиться. А каждый шаг вперёд — падение в пропасть. Почему? Да потому что Алексей. Я навёл о нём справки. Официально он скромный бизнесмен, имеющий долю в строительной компании. А неофициально. Бульдозер, сминающий всё на своём пути. Суровый мужик. Стройка госпроекта, завидные обороты. Периодическое участие в благотворительности. Ужины с высокопоставленными чиновниками и неофициальные вечера, где принято разлагаться морально. Непростой тип, а с виду и не скажешь. На нём минимум имущества. Доли в бизнесе, естественно, расписаны на других. Большая шишка, однако. И вполне предсказуемо выигрывает почти все интересные ему тендеры. Не женат, ни в каких махинациях замечен не был, но я уверен. Парень нечист на руку. А когда я представляю, как он эти самые руки складывает на Юлю, аж дрожь пронзает. Но что я сделаю? Не моё дело так-то. Даже если я считаю, что Юле он категорически не подходит. Даже если я считаю, что Юле категорически не подходит никто, кроме меня. Прячу мобильник в карман. И в этот раз меня не удостоили ответа. С другой стороны, если бы не Алексей, Я бы сказал, что всё не так уж и беспроглядно. Юля, в принципе, легко идёт на контакт. Мы замечательно все вместе проводим время. Особенно, когда девушка забывается и расслабляется, отбрасывает колючки и снимает панцирь. Как-то раз на прогулке меня застал рабочий звонок. Кривлю душой нифига не раз. Юля согласилась вечером заехать ко мне на работу. Более того... Она ненавязчиво помогла мне рассортировать бумаги. Да и на столе как-то незаметно навела порядок. Я лично этим никогда не занимаюсь, каюсь. Дома вынужден был сам всё складывать. Ну, машина, понятно, там всегда всё блестит. А на работе хоть трава не расти. Но, в общем, у меня мы здорово провели время. А девчонки оставили после себя шлейф тонкого сладковатого аромата юлиных духов и два рисунка. На одном изображена непонятная субстанция с кучей синих завитушек. Сбоку что-то кривое по форме напоминает бантик. А второй рисунок. В верхнем углу Аня подчеркала чёрной гелевой ручкой что-то отдалённо напоминающее квадрат. Внизу синий кружочек, от него вверх и вниз отходят палочки разной длины. Сверху короче, внизу длиннее. Чуть позже Аня объяснила, что «это мама», Это её руки, ноги и волосы. А это Адам. Ты вот так за столом сидишь». В тот момент изнутри царапнула мысль. «Почему она не называет меня папой? А если бы не было временного разрыва, было бы у нас общее будущее? Значил бы я для них хоть что-то». В последнее время частенько чувствую себя нагло вырезанным из их тёплого и уютного мира, к которому хочется быть причастным. Ведь оставаться непрекаянным, ни для кого ничего не значить. Больно это и разрушительно. Жаль, что уроки судьбы обходятся так дорого. Нажимая на кнопку звонка, хоть можно было этого и не делать. Дверь не закрыта, меня ждут. В нашей семье негласное правило. Хоть раз в месяц, но родителей надо навестить. Оскар пока вялился в Европе, я за двоих отдувался. Родителей уважаю и люблю. Но иногда вместо выезда в свет хотелось забуриться на дно и залезать раны, пока не загноились. Наигранная весёлость и напускные улыбки. Ну, чтоб не было лишних вопросов. Приелись до тошноты. Мать частенько излишне остро реагирует, да на всё. А вот перед отцом за своё подвешенное состояние было неизмеримо стыдно. А ведь он предупреждал.